Слова с обычным снисхождением нарушили ход его мыслей. Значит, ему предстоит выслушать первую речь одного из членов. Да, совершенно верно. Депутат от Корнмаркета. Майкл приготовился слушать. Оратор говорил, сдержанно и толково. Видимо, он старался внушить, что не следует пренебрегать правилам.